Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Святость. Эпиграфы. По примеру призвавшего вас святого: "И сами будьте святы во всех поступках". Первое послание апостола Петра, глава 1, стих 15. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание к евреям, глава 12, стих 14. Как можно спрашивать святости с нас, таких немощных духовно, живущих в мире, где кругом царствуют страсти, пороки и соблазн? И неужели спасутся только святые, и только они могут увидеть Господа. Чтобы рассеять это недоумение, надо выяснить, что теперь обычно понимают под словом «святость», и что понимали под ним апостолы и первые христиане. В настоящее время под словом «святые» подразумевают обычно только прославленных и канонизированных Церковью святых. При современной же практике канонизации к святым причисляют преимущественно мучеников за Христа и тех из усопших христиан, святость жизни которых удостоверена чудесами, часто посмертными, и великими подвигами. Отсюда в широких кругах современных христиан слились вместе понятия «святой», «чудотворец» или «мученик». Между тем... не то понималось под словом «святые» в Первой апостольской церкви. Апостол Павел вообще всех членов церквей Христовых называл святыми. Свое послание к филиппийцам он начинает словами «Всем святым во Христе Иисусе, находящимся во Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». В конце этого же послания он пишет «Приветствуют вас все святые, а наипачи из Кесарева дома». Противопоставляя язычникам христиан, апостол Петр так обращается к последним в своем послании «Вы — род избранный, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Можно ли думать, что все христиане в апостольский век были совершенны и безгрешны? Конечно, нет. Это ясно видно из апостольских посланий и из многочисленных упреков и обличений, которые пишут им апостолы. Вместе с тем даже прославленные церковью святые не были вполне совершенны и обладали некоторыми слабостями, свойственными людям. Этих слабостей Не были чужды даже сами святые апостолы. Апостол Павел в послании к Галатам указывает на неправильность поведения апостола Петра, когда тот стал уклоняться от трапезы с христианами из необрезанных язычников. Из Деяний апостолов мы узнаем также о разногласии и огорчении между апостолами Павлом и Варнавой в Антиохии. Вспомним также, как святой Епифаний Кипрский приезжал в Константинополь для участия в суде над великим святильником церкви, святым Иоанном Златоустом. так. святость не есть полнота совершенства и не всегда связана с особыми дарами, какими являются чудотворение, прозорливость и тому подобное. Но тогда не все ли верующие во Христа могут считаться святыми? что не все верующие есть, в то же время и святые, как думают некоторые из сектантов. Свидетельствует Евангелие по отношению многих, которые скажут Христу «Господи, Господи!», но Господь отвечает им «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 22-23. «Где же тогда...» проходит грань между святыми и остальными верующими. Эту грань, конечно, может проводить только сам Господь. Как мы знаем из его притчи, даже ангелы могут ошибаться при духовном развлечении пшеницы от плевел. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 29. Сколько в жизни было случаев, когда сегодняшние плевелы потом становились пшеницей, и наоборот. Стоит только вспомнить разбойника на кресте, историю апостолов Павла и Иуда Искариотского, святой Марии Египетской, бывшего разбойника святого Моисея Мурина и многих других. Отсюда никто не застрахован от того, что он может не спасть из святых в сыны погибели, и наоборот —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 И всегда помнить, что к спасению святости ведет пристальное, непрерывное внимание к своему душевному состоянию и тщательное усердное покаяние во всяком замеченном грехе. Но как видеть всегда грех? Как не пропустить ни одного из них, чтобы через незамеченный грех не удалить от себя Духа Святого и не потерять святости? Святые отцы отвечают на этот вопрос так — Надо познать свою, возможно, потенциальную святость, и тогда будем знать всякий грех, оскверняющий ее. Пусть не покажется противоречием, антиномией, познание своей святости в предвечном совете предопределенной, одновременно с постижением своего ничтожества и глубины падения. Именно в неизменном сочетании их и заключается спасение христианина. Что значит «увидеть свой грех»? Это значит понять уклонение себя от какой-то нормы. И чем выше познание нормы, тем более заметно уклонение, тем резче разница того, что есть, от того, что должно быть. Идеал святости должен завладеть душой. гореть в ней ясным огнем и пленять своей красотой. Откуда может пасть на душу этот идеал? Он отпечатлевается из образа Христа и затем тех его учеников-христиан, которые в какой-то мере отобразили его образ. Доколе не изобразится в вас Христос. Схиархимандри Сафрони пишет «Привычка, сделало людей невнимательными к подлинному содержанию Писания. Самые глубокие и самые существенные моменты откровения проходят почти бесследно, хотя они являются наилучшим и наиполнейшим ответом на сокровенные искания всех нас людей. Я заметил странное явление. Люди боятся открыто взглянуть на величие человека. Увидеть божественный замысел о себе людям кажется непомерной гордостью. Узнать о себе, что в идее Отца мы прежде создания мира задуманы как полнота совершенства, мне кажется делом совершенно необходимым для того, чтобы жить и действовать должным образом. Я полагаю, что умолять предвечную мысль Творца о человеке — не только ошибка, но действительно великий грех, когда люди не видят в себе самих, не в брате своем, подлинного и вечного достоинства. Итак, к святости должен стремиться каждый христианин. Однако ступеней святости много, точнее, бесконечно много. и от усилий самого христианина зависит подниматься по этой благой лестнице. Как пишет отец Павел Евдокимов, «Святость отмеривается по полноте желания Бога, жажды Бога, потому что Бог все может, кроме принуждения человека полюбить Бога». Но дар великой любви к Богу нелегко дается христианину. Про это так пишет Схерхи Мадрид Сафроний. «Любящие Бога проходят через такие страдания, которых не имеющие глубокой веры в Бога не выдерживает и заболевает душевно. Из глубокой веры и любви рождается великое мужество, то мужество, которое спасает человека от заболевания при встрече с миром злых духов. На пути к стяжанию любви Божией христианина-подвижника встретит весь ряд возможных искушений и испытаний. Но не одни испытания уготованы верующим. Для них уготована и совершенная радость. «Да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 11. Почему Господь назвал ту радость, которую Он дает, совершенной? Потому что радости мирские, несовершенны, обычно недолговечны, и потому мирское счастье обманчиво. Существуют целые философские системы, по которым целью человеческой жизни является достижение счастья. представление о котором у различных людей имеет сильное отличие — это современный эвдемонизм, древние Киренаики и другие. В свете Христового учения эти системы, ищущие лишь земного мирского счастья, жалки и наивны. То удовольствие, которого ищут эвдемонисты, может быть только очень кратковременным. И древние стоики сравнивали погоню за удовольствием с погоней за вечно удаляющимся призраком. Как поется в церкви, какая житейская радость не причастна печали. И вместе с тем над всем человеческим родом царит роковая неизбежная смерть. Митрополит Филарет Московский пишет, «Радость земная, проницается печалью, потому что душа сокровенно чувствует неудовлетворенность земного и потребность лучшего. Однако само стремление души к счастью и радости вполне законно и является основным двигателем, импульсом для волевых проявлений человека. Как пишет отец Александр Юльчининов, «Земное счастье — Любовь, семья, молодость, здоровье, наслаждение жизнью, природой — все это добро есть, и не надо думать, что Вышний Закон сурово осуждает все это. Душа ищет радости вопреки всему. Горе, страдания сами по себе не свойственны человеку, и это инстинктивное обращение к радости и свету не есть ли воспоминание души, об утерянном рае и стремление к нему. Плохо только рабство своему счастью, когда оно владеет человеком, и он всецело в него погружен, забывает главное. Но счастье не есть самоцель. Оно производное от правильной жизни. Будет правильно построена жизнь — будет и счастье. А правильная жизнь — это праведная Жизнь жизнь тяжелое испытание, и наши горести не оставят нас до смерти, и дилии комфорта христианин не имеет никогда, но зато и радости, которую посылает Бог Христианину, не сравнятся ни с какими радостями мира сего. Радость Христова делается все более глубокой и все более желанной для тех, кто приобщается к Ней. Господь сказал Самарянке.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 радости и счастье, к которым тянется человеческая душа, стремление к чему заложено в нас Богом. Тонкое и нежное, чувство совершенной радости Христовой. Легко его угасить невоздержанием, отравить ядом греха. Но чем больше душа приобщается к этой радости, чем чаще посещает ее небесный гость, веяние Духа Святого. Тем более укрепляется она в решении идти за Христом, тем сильнее становится любовь к Богу, тем ненавистнее грех. Душа духовно крепнет и, как говорит псалмопевец, обновляется подобно орлу юность твоя. Как возрастить в душе своей этот нежный райский цветок совершенной радости? как ухаживать за ним и оберегать от бушующей кругом бурю страстей и суеты и защитить от злобы темного духа. Для каждой души есть свой особый путь к приобретению совершенной радости Христовой. В основном это различие в путях зависит от природной склонности быть евангелистскими Марфой или Марией, от доли в душе того или иного начала. Путь Марфы ясен, прямолинеен и верно ведет к цели. нетрудно ей питать свою душу совершенной радостью и укреплять себя ею в своем подвиге, собирать сокровища свои для царства небесного. ей надо прежде всего забыть о себе, о своей жизни и своих интересах. ее нет в жизни, нет Марфы, а есть а также несчастные, скорбные, голодные, холодные, убогие, немощные, старые, малые и сироты. Есть их слезы, скорби, болезни, нужды. В них все сердце Марфы, только ими полна ее душа, всю себя отдает им Марфа, отдает все свои силы, силы тела, всю горячность чувства, все мысли, думы, заботы. Если так воспринимает Марфа жизнь, то вокруг нее как райский сад расцветает радость. Вот видит она, что мир и покой выдворяются в душе ее ближних, благодаря ее любви, заботе и ласке. Видит, как печаль и уныние заменяются у ближних радостью и бодростью, благодаря ее словам утешения и ее жизнерадостности. Так растет в ее душе радость, и вырастают силы для новых усилий, новых жертв, нового подвига. Известный врач Николай Иванович Пирогов так писал в своем дневнике: Быть счастливым счастьем других вот настоящее счастье, вот в жизни земной идеал. Отсюда непреложный закон жизни. Кто гонится за счастьем для себя, от того оно убегает, а кто ищет счастья для других, тот его находит вместе с совершенной радостью. по-иному наполняется радостью душа Евангельской Марии. Однако и она, так же, как и Марфа, перестает жить собою и для себя. Ее также нет, а есть лишь Бог, ее Господь. Есть Его милость, благость, непостижимая любовь Его искупительной жертвы, образ внемирной и несравнимой ни с чем красоты. Им полна ее душа, ее ум, ее сердце, С ним она хочет пребывать в постоянном молитвенном общении. Перед его образом все тускнеет в ее глазах, и ничто мирское не влечет ее к себе. Омерзительны для нее развлечения мира, чужды его интересы и скучные, и тяжелы люди мира. Подвижник-старец Иеросхимонах Парфений из Киевской лавры говорил, «Я люблю моих ближних и от всего сердца готов помогать». но с ними так скучно. Его душа была весела и довольна лишь в молитве, и свет его радости тускнел, когда он входил в общение с миром, волны которого гасили его в немирную радость. Вот секрет той силы, которую обладает для несения своего подвига пустынники, отшельники, затворники, силы, заставляющие их пренебрегать всем и всеми, И искать уединение. Нежен, особо ароматичен и прекрасен цветок радости, Который тайно цветет в душах уединенников. Они отдали все Богу, избрали лучшую часть Марии, И в ответ на их любовь с ними всегда пребывает Бог, Вселяясь в их сердца и наполняя их плодами Духа Святого, Любовью, радостью и миром. Но радости Марии должны быть в какой-то доле и у Марфы. Но у последней эти радости не так яркие и постоянно, как у Марии. При тесном общении с миром возможно в какой-то мере отравление души дыханием суеты и страстей мира. Поэтому цветок души Марфы должен быть вынослив, чтобы противостоять стихиям мира, мирским ветрам, зною и непогоде. Цветок же Марии требует питомника, монастыря, пустыни и уединения. В мире он чахнет, но зато в питомнике он растет пышнее, ярче и ароматичнее цветка Марфы. В тех случаях, когда христианин становится иноком, он разлучается со своими близкими, как будто бы этим он обрекает себя на трудную жизнь одинокого. Но Господь говорит...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 Евангелие от Марка, глава 10, стихи 29-30. «Если инок ушел от любви родственников, любящих по родству плоти, то он находит новых братьев, сестер, отцов и матерей. Их несравненно больше, чем родных по плоти, так как каждый из истинных христиан, исполняющих волю Божию, становится иноку и братом, И сестрой, и матерью. Их любовь нежнее и горячее, потому что это истинная любовь во Христе, готовая на все жертвы ради исполнения заповедей Господних. Переживание этой ответной духовной и совершенной любви, горячей и готовой на жертвы, не ищущей своего, не раздражающейся, всему верящей, все покрывающей, дает особую радость. Утешает, ободряет и укрепляет душу. Кто узнал эту любовь, Любовь друга, брата и сестры во Христе, Любовь не до гроба уже, А любовь в вечности, не знающей разлуки, Тот приобщился к радости, Открывающейся душе при Христовой любви.